на его глазах разодрал а подводный риф брюха, у него разбилось бы сердце. С другой стороны, корабль неотступно преследует их, и если он догонит Эли, Дэймон Джулиан сам вырвет сердце из груди Марша. В любом случае, он терпел поражение. Марш Хмурис продолжал стоять на мостике, в это время рулевой повернул штурвал и начал выполнять собственный обходной маневр. Преследовавший их в ночи грезы Февра Представлял собой грозное зрелище, Марш построил его с намерением обойти стремительный эклипс, мечтая создать самый быстроходный пароход на реке, а теперь надеялся уйти от него на старой жалкой развалюхи «Ничего не поделаешь», — сказал он вслух, поворачиваясь к рулевому. «За нами гонится Позаботьтесь о том, чтобы мы ушли от погони». Лоцман взглянул на него как на безумца. Сам Эбнер Марш спустился на основную палубу,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 «Черт, должно быть, мы делаем не менее двадцати миль в час, а может и все тридцать?» Марш сказал это довольно громко, почти крикнул, как будто громогласным голосом мог воплотить вымысел. В свои лучшие дни Элли Рейнольдс делала всего восемь миль в час. Сейчас, правда, ей помогало течение. Марш тяжело протопал по трапу, ведущему наверх, проворно пересек кают-компанию и вышел на штормовой мостик,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 Расстояние между ними неуклонно сокращалось. «Проклятие!» — снова повторил он. Он знал, что Гергер прав. Марш посмотрел вперед. Они шли прямо на остров. Главное русло реки поворачивало на восток. Западная развилка представляла собой рукав, причем довольно мелкий и сужающийся. Было видно, как склоняются к самой воде растущие по берегам сучковатые деревья. Марш снова направился в рулевую рубку.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 «Проклятие!» – выругался Лоцман и снова поднялся на ноги. «Дайте-ка мне штурвал!» «С удовольствием!» – сказал Эбнер Марш и отошел с дороги. Элли Рейнольдс оставила мертвое дерево позади себя, и теперь Стремглав внеслась вперед по мелководью излучины, вздрагивая и сотрясаясь каждый раз, когда налетала на очередную песчаную банку. При этом скорость ее падала, да и рулевой решил вмешаться в этот процесс».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 Судно еще раз выпустило струю пара, застонало и погрузилось в Илл, слегка накоренившись на правый борт. «Я же говорил вам, что по рукаву пройти нельзя», — сказал Лоцман. «Меня не вините». «Заткнись, болван», — рявкнул Эбнер Марш. Он смотрел назад, за деревья. На реке никого не было. Наверное, грез и февра прошел дальше. «Сколько времени нужно, чтобы обогнуть этот поворот? Какое вам дело?»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 И громовым голосом позвал капитана Гергера. Его имя ему пришлось прореветь трижды, и только через пять минут капитан Гергер наконец появился. «Простите, капитан», — извинился старик, — «я был внизу, на основной палубе. Там сильно обварились ирландинс и Большой Йохансен. Увидев, что случилось с грибным колесом, он замолчал. «Моя бедная старушка». «Что, лопнула труба?» — спросил Марш. «Несколько труб»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 На них обрушилось еще одно несчастье — полетело несколько паропроводных труб, а, возможно, поврежден котел. Даже взятая в отдельности, каждая проблема представляла собой задачу не из легких. — Капитан, — проговорил Гергер, — теперь мы, конечно, не сможем преследовать их, как вы собирались, но, во всяком случае, мы в безопасности. Когда грезы Февра выйдет из-за поворота, они решат, что мы далеко впереди и, желая догнать нас, пойдут вниз по реке. «Нет», — сказал Марш, — «для обожженных изготовьте носилки, будем выбираться отсюда. Пойдем лесом», — он указал тростью на берег, от которого их отделяла узкая футов 10 полоска мелководья. «Нужно попасть в город, он где-то неподалеку». «В двух милях от этого острова», — вставил Лоцман. Марш кивнул. «Хорошо. Вот вы и отведете их туда. Я хочу...»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 Они остановятся у излучины по ту сторону острова и будут ждать. Тем временем люди, или, как там их, ночной народ, пересядут в Ялик и отправятся по излучине на тот случай, если Элли Рейнольдс остановилась или где-то застряла. На их месте Эбнер Марш именно так и поступил бы. Маленький участок реки, открывавшийся его взору, по-прежнему был пуст. Ожидая, он почувствовал, что начинает замерзать.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 А разбитое судно с плеском ударялась волна, в вершинах деревьев гулял ветер, то и дело пробегало или пролетало в лесу, начиная живность. Марш, положив палец на спусковой крючок, поднялся и настороженно осмотрел видимый ему участок реки. Ничего, кроме илистой речной воды, торчащих из нее узловатых корней и черного ствола поваленного дерева, сломавшего грибное колесо его парохода. «Может, статься они не так прозорливы», — пробормотал он себя под нос. Вдруг, краем глаза, на берегу, по ту сторону ручья, марш уловил что-то бледное. Он резко повернулся и вскинул ружье, но там уже ничего не было, если не считать густых, окутанных тьмой лесных зарослей и широкой полосы речного, ира, и, и, речного ила на берегу от темного безмоловного острова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 Увидел он позор, ужас и жажду. «Пошел — Пошел! — скомандовал мрачный Билли. — Будь ты проклят! — выдохнул Эбнер марш.